которое сразу после его смерти 1 октября 39 года было опубликовано в издававшейся Керенским в Париже Новой России. А еще при жизни Раскольникова 26 июня 39 года его несколько более умеренное заявление появилось в Милюковских последних новостях. В этом заявлении, обращаясь к Сталину, Раскольников, между прочим, твердо заявил «Вы прекрасно знаете, что Пятаков не летал в Осло».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 «Молодежь». Одна крупная организация оставалась еще под руководством первого набора сталинцев – ВЛКСМ. В декабре 1925 года, после поражения Зиновьева на 14-м съезде партии, Сталин послал в Ленинград Александра Косырева для проведения чистки в Ленинградском комсомоле. В 1926 году Оппозиционный блок предпринял серьезную попытку заручиться поддержкой молодежи и студентов. Большинство в троцкистских группах протеста составляли молодые представители интеллигенции, недовольные партийным контролем над комсомолом. В результате половина состава Ленинградского горкома в ЛКСМ была исключена из организации. Каталынов, возглавлявший Зиновьевское крыло в Ленинградской молодежной оппозиции, смело обвинил Косарева в тактике откровенного запугивания. Однако Косарев продолжал вести эту тактику и по возвращению в Москву. В 1927 году он стал секретарем ЦК в ЛКСМ, а в 29-м первым секретарем. С тех пор массовая беспартийная организация, как официально именовался комсомол в уставе, сделалась активным инструментом в руках генерального секретаря ЦК ВКПБ, чем-то вроде Сталин-Югенда, если применить аналогию с немецким национал-социализмом. Впрочем, даже такое сильное сравнение выглядит недостаточным. На ноябрьском пленуме ЦК КПСС в 1962 году тогдашний первый секретарь ЦК ВЛКСМ Павлов привел в своем выступлении указания Сталина комсомолу. На первый план выдвигалось, и это черным по белому было записано, что первейшей задачей всей воспитательной работы комсомола является высматривание и распознавание врага, которого нужно потом убирать только насильственными методами экономического воздействия, организационно-политической изоляции и методами физического истребления. Вот куда хотел направить усилия комсомола Сталин. Как видим, Сталин хотел, чтобы Комсомол стал вспомогательной молодежной организацией НКВД. 21 июля 1937 года Сталин и Ежов вызвали Косарева и полтора часа читали ему нравоучения за то, что комсомольская организация не играла достаточной роли в развертывании кампании бдительности и разоблачений.